«Неожиданный Достоевский», — читает Альберт Ибрагимов. Достоевский был чрезвычайно многосторонним писателем. Для выражения своих сокровенных исканий и мыслей он пробовал разные формы и экспериментировал с разными формами текста. Среди ликов Достоевского литератора есть и переводчик, и поэт, и фантаст, и юморист. В этой лекции мы поговорим о двух из них — о Достоевском переводчике и Достоевском фантасте. Достоевский переводчик Как писатель Достоевский дебютировал в 1846 году с романом «Бедные люди», который мгновенно сделал автора известным. Но свою литературную деятельность Достоевский начал как переводчик. В 1844 году он опубликовал свой перевод романа французского писателя Анареда Бальзака «Евгения Гранде» в журнале «Репертуар и Пантеон». Евгения Гранде явилась своего рода дебютом для обоих писателей. Для Бальзака этот роман обозначил попытку обнаружить небесное в земном. Для Достоевского же перевод романа стал дебютом в литературной деятельности. Предыстория перевода такова. Бальзак был чрезвычайно популярен в России. К 17 годам Достоевский, по собственному признанию, прочел Бальзака почти всего. Чем же французский писатель оказался столь близок юноше? В 18 лет Достоевский написал брату, что целью своей жизни полагает разгадывать тайну человека. Эта же тайна занимает и Бальзака. И именно поэтому молодой человек, в котором ни один из его знакомцев пока не видит великого русского писателя, выбирает переводить роман «Евгения Гранде». Но хотя переводчик прозы еще со времен Жуковского считался рабом автора, Достоевский уже в 18 лет выступает больше как соавтор, нежели как переводчик, дословно передающий содержание. Перевод Достоевского отличается самостоятельностью, почти каждую фразу он обогащает новыми смыслами и образами. Мы попробуем проследить несколько ключевых моментов, чтобы понять, в каком направлении Достоевский развивал мысль Бальзака. В «Евгении Гранде», как и в других своих произведениях, Бальзак подробно описывает внешнюю среду. Это его фирменная черта. Французский писатель полагал, что в материальном быту, в домах, в убранстве, в обстановке выражаются души и характеры людей. Достоевский же постигает характеры иначе. Он подменяет и сокращает длительные бытовые описания и сосредотачивается на внутреннем мире персонажей. Другое кардинальное различие между Бальзаком и Достоевским проходит в религиозной плоскости. Бальзака в отношении религии и Бога противоречив. С одной стороны, он утверждал, что всегда писал «при свете двух вечных истин» — религии и монархии. С другой же известны и его атеистические высказывания. Например, «Я не обращен, да и бесполезно пытаться меня обратить, ибо нет во мне никакой веры». Или «Религиозность просто...» наиболее благородной из всех увлечений. В романе Евгения Гранде про религию говорится много, но зачастую иронично, что неприемлемо для Достоевского. И Достоевский меняет текст Бальзака там, где, с его точки зрения, явлено неуважение к христианскому учению — Например, есть комический диалог, в котором служанка Нанетте и Шарль обсуждают шлафрок, и Нанетте шутливо советует подарить такой красивый шлафрок церкви, чтобы спасти свою душу. Достоевский опускает эту шутку нанетты и оставляет слова о том, что шлафрок красив. Богохульные и иронические высказывания о религии самого Гранде и Шарля Достоевский также опускает. Достоевский не только не вводит в свой перевод чужды и своему мировоззрению мысли, но и углубляет те размышления, которые ему напротив близки. Например, жизнь Скупова есть одно из проявлений всей необъятной воли человеческой. У Бальзака просто силой человеческой в одном частном лице, в индивидууме. В названии романа Евгения Гранде Бальзак сталкивает два значения. Имя Евгения — которые переводится как «благородная» и «фамилия Гранде», образованная от слова «грант» — «великий». За фамилией кроется тенденция, которая раскроется и в будущем творчестве Достоевского. Доводить какую-то черту человека до предела возможного развития, что и делает даже отрицательных героев великими. Величие героев у обоих писателей определяется борьбой, в которую он вступает. Масштаб схватки всегда грандиозен — «Адская страсть к земному, к деньгам противостоят небесной красоте и смирению, которые отражены в имени Евгении». Но есть существенное различие. Герои Бальзака вступает в борьбу с обществом, а поле битвы героев Достоевского — их собственная душа. Папаша Гранде у Достоевского приобретает черты демонизма. Все негативные характеристики Бальзака Достоевский усиливает и даже дополняет, например, Взгляд, горящий каким-то отблеском заветного металла, у Бальзака лишь отражающий. Или же Достоевский включает метафору, которой нет у Бальзака — ужасная пасть кошеля. В текст своего перевода Достоевский включает пушкинское выражение из пиковой дамы «неподвижная идея» вместо дословного «доминирующая идея». Впервые в переводе Достоевский включает один из ключевых образов своего творчества — свой муравейник, О Бальзака нет аналогов этой идеи. Видоизменяет Достоевский и три женских образа, противопоставленных папаше Гранде — Евгению, ее мать и служанку Нанетту. Например, в отношении матери он убирает эпитеты вроде «нелепая» или «глупая» и добавляет «редкие христианские добродетели». Примеры можно продолжать, и все они свидетельствуют о том, что Достоевский относился к оригиналу скорее как к способу создать своё собственное произведение на его основе, чем текст, который необходимо донести до читателя в том виде, в каком его замышлял автор. Достоевский — фантаст. Слово «фантастический» — одно из излюбленных слов Достоевского. В его творчестве и публицистике оно имеет много значений, которые мы можем обобщить так. Во-первых, фантастика, как форма искусства, по выражению Достоевского. А во-вторых, фантастический — это эпитет, означающий различные свойства. Например, вымышленный, выдуманный, надуманный, призрачный, беспочвенный, невероятный, немыслимый, неправдоподобный, необычный, необыкновенный и тому подобное. Сначала мы разберем некоторые примеры использования эпитета «фантастический», а потом поговорим о Достоевском фантасти в современном понимании этого слова. Эпитет «фантастический» Достоевского может принимать различные значения, но всегда указывает на некую тайну, загадку. Это слово будоражит фантазию читателя. Например, в дневнике писателя в главке «Нечто о вранье» Достоевский загадочно пишет В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический. Что это значит? А это значит, что для нас истина фантастичнее лжи. Таков парадокс неблагополучия нашего общества. Ещё, например, значение эпитета «фантастический» у Достоевского — это неспособность человека выбрать путь в жизни, который бы в максимальной степени соответствовал реальности среди героев литературы обладающих фантастическим характером то есть не приспособленным к реальной жизни достоевский видит чатского писателя привлекали в нём две черты первое неприспособленность в жизни которая переводится на язык достоевского как фантастичность характера под фантастичностью достоевский понимал отсутствие чутья к реальности непонимание обстановки пребывание в собственных фантазиях и мечтах Второе — сердце Чацкого, поскольку вслед за Пушкиным ума Достоевский в нем не признавал. Как и донкихот которого Достоевский считал одним из самых великих сердцем людей, Чацкий не сумел направить свои дарования на правдивый, а не на фантастический, путь. Такой же неспособностью чувствовать действительность и просчитывать уместность своих действий отличается и герой Достоевского, князь Мышкин, вобравший в себя черты и Чацкого, и донкихота. В качестве третьего примера использования эпитета «Фантастический» мы рассмотрим фантастические страницы. Фантастические страницы — это корпус записей среди подготовительных материалов к роману «Бесы». В этих записях еще не оформившиеся герои ведут разговоры на самые важные для Достоевского темы. О смысле жизни, о Боге, о вере, о России, то есть вопросы, в разрешении которых писатель искал истину. Многое из написанного в фантастических страницах в окончательный текст романа не вошло. Но фантастический в творчестве Достоевского это не только эпитет, описывающий странность явления или человека. Это и художественный метод, законы которого Достоевский прописал так чётко, что они сохраняют актуальность до сих пор. Вот, например, в одном из писем. «Пусть это фантастическая сказка, но ведь фантастическое в искусстве имеет Предел и правило. Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что вы должны почти поверить ему. Пушкин, давший нам почти все формы искусства, написал «Пиковую даму» — верх искусства фантастического. И вы верите, что Герман действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем в конце повести, то есть прочтя его, вы не знаете, как решить» вышло ли это видение из природы Германа, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром злых и враждебных человечеству духов. Вот это искусство! Таким образом, Достоевский выделяет два главных закона фантастики как жанра. Первое. Фантастическое не означает логический произвол. Во-вторых, фантастическое тем убедительнее, чем теснее оно соприкасается с нашей реальностью — Эти мысли Достоевского в наше время не менее актуальны и живы, чем законы робототехники, придуманные Айзеком Азимовым. Свою концепцию фантастического Достоевский разработал в статье «Три рассказа Эдгара По», в которой он сделал одну из первых попыток осмысления творчества По в русской культуре. В этой статье принцип фантастического он формулирует так. Эдгар По только допускает внешнюю возможность неестественного события, доказывая, впрочем, его возможность, и иногда даже чрезвычайно хитро, и, допустив это событие, во всём остальном совершенно верен действительности. Перечень произведений в творчестве самого Достоевского, связанных с фантастическим элементом, велик. Вот он в хронологической последовательности. Вторая повесть Достоевского «Двойник», изданная вслед за дебютным романом «Бедные люди», описывает фантастическую ситуацию. Главного героя замещает его двойник. Случившийся, как и в «Пиковой даме Пушкина», можно интерпретировать двояко. Дело то ли в безумии героя, то ли во вмешательстве неких сил. Любопытно, что главному герою повести, господину Галяткину, снится страшный сон, в котором появляется целая череда его развращенных двойников. И описанная Достоевским картина очень напоминает захват мира мистером Смиттом в третьей части фильма «Матрица». Следующее раннее произведение Достоевского «Хозяйка» включает фантастические идеи месмеризма и животного магнетизма. Современники «Хозяйку» раскритиковали. В 1865 году Достоевский опубликовал в журнале «Эпоха» сатирический рассказ «Крокодил». Есть мнение, что предметом сатиры рассказа стал Чернышевский. Сюжет такой. Обывателя Ивана Матвеевича проглатывает крокодил, но проглоченный не гибнет, а отлично обустраивается в утробе и, вещая из нее, влияет на умы сограждан. Любопытно, что именно в «Крокодиле» различные теории придумываются на удивление легко. Фантастический сюжет рассказа о съедении человека крокодилом соотносился с афоризмом из романа «Бесы». «Человека идея съела». Есть у Достоевского и эпизод, похожий на научную фантастику. Это сон Раскольникова про микробов, заразивших человечество и фактически истребивших человеческий род. В дневнике писателя есть три фантастических рассказа. «Бобок», 1873 год, кроткая 1876 и «Сон смешного человека» 1877 год. Фантастическими в подзаголовке названы два из них кроткая и «Сон смешного человека». Герой рассказа бабок спившийся литератор, подслушал на кладбище переговоры покойников. Из них он узнал, что после смерти покойнику дается еще некое подобие сознания на месяц-два-три, чтобы подвести итоги своей жизни. Апофеозом деградации в рассказе становится разложившийся труп, способный лишь издавать бессмысленный звук «бобок». В рассказе кроткая совсем нет фантастического содержания в нашем понимании. Повествование представляет собой поток сознания рассказчика, вызванный непонятным ему, то есть фантастическим на языке Достоевского, самоубийством жены. А вот «Сон смешного человека» описывает посмертие и пребывание героя на другой планете и коррелирует с антиутопией, утопией и инопланетным путешествием. Фантастические включения в роман «Братья Карамазовы» несут в себе важное для Достоевского философское содержание. Во-первых, это легенда о великом инквизиторе, сочинённой Иваном Карамазовым. Она включена в разговор Ивана с Алёшей. Последний, выслушав начало про великого инквизитора, принял слова героя за фантазию или ошибку старика, и Иван ответил, «Если уж тебя так разбаловал современный реализм, и ты не можешь вынести ничего фантастического, хочешь куй-про-кво, то пусть так и будет». Иными словами, кроме фантастического элемента в самой легенде, считывается противопоставление между фантастическим и реалистическим методами. Вторая фантастическая история в «Братьях Карамазовых» также связана с Иваном и также двусмысленно, как и все фантастические истории Достоевского. Герой является чёрт и объясняет свой взгляд на Вселенную и человека. Его явление можно объяснить как душевной болезнью Ивана, так и его реальным существованием. Оба объяснения выглядят в одинаковой мере правдоподобными. Философ Соловьёв говорил о том, что христианское вероучение пронизывает всё творчество Достоевского. Вопросы добра и зла, вопросы страдания и прощения разрешались для Достоевского в ином пространстве, в том измерении, в которое невозможно проникнуть разумом, но которое становится доступно благодаря вере. Этим измерением дышит не только великое пятикнижие писателя, но и всё его творчество». В переводе Евгении Гранде оно приняло форму творческого переосмысления переводимого произведения. В фантастических сюжетах оно скрывается за фасадом фантастического метода.